Рэйчел стравила воздух из компенсатора начала погружение. Из динамиков послышался голос Грея. — Следите за своими наручными компасами. Держите курс на магнитную аномалию. Продолжая спуск, Рэйчел не отводила взгляда от компаса, закрепленного на запястье. Глубина здесь была небольшой, не больше десяти метров, поэтому она довольно быстро достигла песчаного дна. Остальные паря в воздухе собрались рядом. Тут ничего нет, — констатировала Кэт. И действительно, дно было плоским, как стол, и совершенно пустым. Снова взглянув на свой компас, Рэйчел отплыла на пару метров в сторону, а вернулась назад. — Аномалия здесь, здесь, прямо под нами. Грей почти лег на дно и поднес руку с компасом к песку. Рэйчел права. Он вынул из укрепленных на запястье другой руки ножен длинный кинжал и стал методично втыкать его в дно. С каждым ударом лезвие уходило в песок по самую рукоятку На седьмой раз лезвие вздрогнуло, и, погрузившись всего на несколько сантиметров, уперлось во что-то твердое. «Кажется, есть». пробормотал Грей и принялся раскапывать песок. Вода стала мутной, и вскоре Рэйчел уже не видела никого вокруг себя. Из динамика слышалось только напряженное дыхание американца. Приблизившись, она вновь увидела его. Через минуту песок улегся на дно и, видимо, стало прежний. Из песчаного дна торчал каменный мужской бюст. — Полагаю, это и есть магнит, — сказала кэт изучая скульптуру. Она поднесла к ней руку с компасом, и стрелка заплясала, как одержимая, магнитный железняк. Рэйчел подплыла еще ближе и вгляделась в каменное лицо. Ошибки быть не могло. Сегодня она уже видела это выражение дважды. Грей тоже узнал его. Еще один сфинкс. Двенадцать часов четырнадцать минут. Грею понадобилось десять минут, чтобы очистить от песка верхнюю часть фигуры и добраться до ее основания, выполненного, как и у прежних, в виде львиного тела. Теперь уже не оставалось сомнений, что это родной брат других сфинксов, которых они обнаружили на морском дне часом назад. «Он намерен скрыть среди других сфинксов», — сказал Вигр. «Мы получили ответ на вопрос о том, когда именно алхимики спрятали здесь свои сокровища». «После того, как маяк рухнул в море», — предположил Грей. «Точно!» Пловцы продолжали парить рядом с магнитным сфинксом, дожидаясь, пока песок и муть не улягут окончательно. Вигар тем временем продолжал. Должно быть, древнему сообществу магов стало известно местонахождение могилы Александра после того, как в III веке император Септими спрятал ее. Они не стали нарушать ее покой, позволив ей дальше надежно хранить самые драгоценные свитки, спасенные из погибшей библиотеки. Но в 1303 году землетрясение не только обрушило в море маяк, но и обнажило саму могилу. Вследствие природной катастрофы здесь воцарился хаос, и магии воспользовались этой возможностью, чтобы спрятать в могиле еще кое-что, поместили здесь очередной ключ к загадке, а затем прошедшие века взравняли все следы. «Если вы правы, — заговорил Грей, — это действительно указывает нам на то, когда были оставлены подсказки. «Вспомните, мы уже примерно определили, что это был XIII век. И же дату можно установить с точностью до нескольких лет. Это был 1303 год, начало XIV века». «Хм...» — с сомнением хмыкнул Вигар и подплыл ближе к статуе. «В чем дело?» «Кое-что меня смущает». В том же самом десятилетии законное папство было изгнано из Рима и бежало во Францию. В течение следующего столетия Римом правили антипапы. Ну и что? Кости волхвов были перевезены из Италии в Германию в 1162 году. И тогда из Рима тоже был изгнан законный папа, а на его место воцарился самозванец. Грей попытался. Проследить цепочку размышлений Монсеньора. То есть эти алхимики прятали свои тайны каждый раз, когда законное папство оказывалось под угрозой? Похоже на то. Можно предположить, что сообщество магов было связано с папством? Возможно. В те беспокойные времена они действительно присоединились к христианам-гностикам, открытым для тайных знаний, к последователям святого Фомы.